Тревогу в преддверии отъезда матери в феврале заглушала, нагружая себя работой до такой степени, что у нее почти не оставалось времени беспокоиться о чем-то еще. Держа слово, она никому ничего не сказала о предстоящем закрытии ривер даже Мэл. хотя гордиться здесь было нечем. Сначала она убедила себя, что отложит это до окончания экзаменов, возможно, у нее получится заставить их передумать с помощью старого доброго метода акции протеста. В течение нескольких недель она тратила каждую свободную минуту на составление ходатайств в законодательное собрание штата, даже пыталась участвовать в агитационной кампании какого-то прогрессивно настроенного комитета политических действий. Но первая неделя ноября пришла и прошла, а Генеральная ассамблея стала только краснее. Не то, чтобы в сомневалась, что для Ога ее все тем и кончится, она знала, что страх это сильный мотиватор, и сама была свидетелем тому, как легко он может повлиять на человека. При общении с ее родителями раздражительные банковские клерки часто сыпали оскорблениями, которые она всегда слышала и всегда запоминала, даже когда была еще слишком маленькая и высокая стойка закрывала ей обзор. К тому времени, как Фебруари поступила в колледж, она уже видела и тело убитого мужчины на крыльце винно-водочного магазина, и горящие районы, восстановление которых раз за разом откладывалось, пока их почерневшие останки не стали частью привычного пейзажа. Даже здесь, в наиболее синей части округа, кто-то дважды вешал табличку «Бог ненавидит педиков» в садике возле дома, где Мэл выращивала зелень. Так что, хоть консервативный поворот и не был для февраля таким уж неожиданным, он все равно ее огорчил. В сфере образования, как и во всем остальном в Америке, бал правили деньги, и с появлением кохлеарных имплантов образование для глухих стало очень зависеть от социального статуса семьи. Дети, чьи состоятельные родители могли заплатить за операцию и реабилитационную терапию, вполне успешно учились в обычных школах, а те, чьи семьи не могли себе этого позволить, оставались глухими. Но даже несмотря на то, что благодаря программе медпомощи неимущим сами импланты стали доступнее, к терапии обучающим материалам это не относилось. Слышащие люди очень удивлялись, когда выяснялось, что ребенок из рабочего класса, чья мать-одиночка не имела возможности сидеть с ним дома, и вдалбливать в его голову звуки или целый день водить его по врачам, не излечивался, как обещали менеджеры по продаже имплантов. Этих детей часто переводили в школы для глухих, только теперь с серьезными когнитивными нарушениями. Чем более уязвимыми были ученики Февруари, тем меньше политики заботились или даже делали вид, что заботятся об их судьбе. Она продолжала писать новым членам Генеральной Ассамблеи, но ответов почти не получала. В то же время она разрабатывала запасные варианты, мини-программы обучения для глухих, которые могли бы применяться в обычных школах. Она хотела подготовить все заранее, хотела иметь возможность выдвинуть свои требования и внедрить в эти школы свою команду, которая помогла бы ученикам адаптироваться. Переход на новую программу должен пройти как можно более гладко для детей, особенно для самых маленьких, которые еще учатся читать. Как они будут общаться со слышащими учителями и сверстниками, если не знают английского? Уж наверняка она сможет надавить на чувство вины Суола и выпросить у него пустые классы в новых школах, где ее учителя и дети могли бы заниматься дополнительно. Но продумывать все эти детали было трудно, когда она не могла никому обратиться за помощью. Да и в любом случае ее внимание часто было поглощено неотложными делами. Она выставляла оценки и готовила презентации для своего класса, присматривала за Сираной и Куином и занималась дюжиной других мелких проблем, которые возникали каждую неделю. То мальчики-третьеклассники заключили какой-то уговор и спустили свои слуховые аппараты в унитаз, то ей пришлось два дня ругаться по телефону с методистами, которые вместо набранных шрифтом Брайля экзаменационных материалов для слепоглухих детей прислали аудиозаписи. Кроме того, ей надо было заполнить кучу бумаг, чтобы определить маму в Спринг Тауэрс. Вопросы о ее потребностях и предпочтениях были настолько подробными, что в феврале одновременно радовалась, что их додумались задать и переживала, что именно ей выпало писать ответы за свою очень категоричную мать. С отцом она избежала негласной смены ролей, присущей всем детско-родительским отношениям. Он умер слишком внезапно, и поэтому с матерью, несмотря на давно поставленный диагноз, она была до сих пор не готова к такой смене. Однажды она попыталась обсудить с мамой документы, но от вопросов та только разволновалась. Фебруаре видела, Ее пугает то, что она не может ничего сказать о своих простейших повседневных привычках, о том, что делала годами, о том, что должна бы знать. Фебруаре не стала больше спрашивать, и оставалось только пытаться угадать, что мама захочет съесть или посмотреть по телевизору в обозримом будущем. Так она и жила в течение нескольких недель, Отвлекаясь на грядущее закрытие своей школы, чтобы не думать об отъезде матери, а отъезд матери, используя как предлог, чтобы не говорить Смэл о школе. Когда мама устроится на новом месте и будет под надежным присмотром, а они Смэл снова останутся наедине, тогда она и расскажет: До окружного совещания остается месяц небольшим. У нее еще есть время мэлл укачивала в машине, и само собой подразумевалось, что именно она сядет за руль. Но когда пришло время уезжать, в поняла, что не может посадить маму на заднее сиденье рядом с чемоданом и одеялом, как будто ее отправляют в летний лагерь, поэтому устроила ее впереди, а сама втиснулась рядом с багажом. Мама почти ничего не говорила по дороге, а на волне альтернативного рока, которую включила Мэл, Звучала такая заунывная акустическая музыка, что в феврале чуть было не попросила выключить радио, но побоялась, что в тишине будет еще хуже. Они проехали по окраине Колсона, миновав серые здания завода, когда-то Гудиер, а теперь Эдж Байоникс, и несколько пустынных улиц, пока город наконец не перетек в поля, и вдоль дороги не начали мелькать плакаты с религиозными сентенциями то размещенные на билбордах, то приклеенные к стенам амбаров на соевых плантациях. Некоторое время пейзаж оставался ровным и монотонным. Мама дважды спрашивала, куда они едут, но в феврале была ей благодарна за то, что когда они напоминали ей о Спринг Тауэрс, она, казалось, понимала, что они имеют в виду. Потом поля сменились пригородами, появились живые комплексы и склады, которые сообщали о приближении к границам Цинцинати. Когда Мэлс свернула с шоссе, Фебруари почувствовала, что ее мысли начинают лететь с бешеной скоростью, и испугалась, что у нее может начаться паническая атака, поэтому выхватила одну мысль из потока и попыталась зациклиться на ней. Как только она потеряет работу, она сможет забрать маму домой и заботиться о ней. Эта идея ненадолго успокоила ее но оставила горькое послевкусие. Спринг Тауэрс весь сверкал. Светлые стены, свежевымытая плитка и хромированные лифты. Они поднялись вслед за медсестрой на третий этаж, и в феврале покатила два маминых чемодана к комнате в конце коридора, где, сгорбившись в глубоком кресле, смотрела телевизор маленькая женщина. Медсестра щелкнула выключателем, чтобы привлечь ее внимание. Лу подняла голову, и медсестра подошла к большой маркерной доске на боковой стене. «Угадайте, кто здесь?» — написала она крупно. Лу посмотрела на них с восторгом. На февруаре нахлынуло облегчение. Здесь знают, как ухаживать за глухими людьми. С ее матерью все будет в порядке. «Кто это?» — спросила мама, нарушив недолгое спокойствие февруари. «Это твоя подруга». Лу. Лу? Из школы. Лу поднялась на ноги, шаркая, подошла к ним и заключила мать Фебруари в объятия. «Я очень рада, что ты здесь», — сказала она. «Я тоже», — сказала мать Фебруари. Мэл пошла к машине, чтобы забрать последние сумки, а Фебруари стала помогать маме распаковывать вещи, аккуратно убирая стопки одежды в комод, И вешая халаты-блузки в шкаф. Пока ее мать и Лу болтали об условиях в Спринг Тауэрс, Фебруари раскладывала на прикроватном столике подборку головоломок и книги в мягких обложках. Потом вернулась Мел, а за ней медсестра, которая принесла в Фебруари на подпись заключительный набор документов. «Сейчас время обеда», — сказала медсестра. «Ей было бы полезно спуститься вниз» и совсем ознакомиться. Феврари понимала, что это не очень тонкий намек на то, что им пора уходить, и что еда и встречи с новыми людьми помогут ее матери адаптироваться. Она кивнула, подошла к маме, которая теперь сидела в кресле напротив Лу, и опустилась перед ней на колени. «Мы с Мэл поедем, чтобы не мешать тебе обедать», сказала она, «но я вернусь за тобой, как только смогу, и ты опять приедешь домой». Мама просто кивнула и сказала «Хорошо, я так тебя люблю, я тоже тебя люблю». Фебруари встала и поцеловала ее в лоб. Мама лучезарно улыбнулась, и Фебруари стало немного больно, что она так спокойно все это восприняла. «Осторожней за рулем». Мэл показала ей поднятый вверх большой палец, взяла Фебруари за руку и вывела из комнаты с силой надавила языком на верхние зубы, чтобы не расплакаться. Она вспомнила, как уезжала в аспирантуру, как родители стояли в конце подъездной дорожки и отчаянно махали ей, как глаза матери были наполнены слезами, которые казались больше за толстыми стеклами очков. Как радовалась Фебруаре в тот день, что уезжает из родительского дома и из Колсона, пусть и не очень далеко. Что же она была за дочь, если бросала их чуть ли не с удовольствием? На стойке регистрации администратор вручила в Фебруари папку для членов семьи, в которой была брошюрка с перечислением праздников и прочих мероприятий в Спринг Тауэрс, и визитка с номером комнаты ее матери и номером видеофона. В Фебруари крепко прижала папку к груди и не выпускала ее всю дорогу домой. Ты в порядке? «Да», — сказала Фебруари, — «наверное, не знаю. Я просто чувствую себя виноватой». «Я понимаю, Зая, но это самое безопасное место для нее. Фебруари кивнула. «А что ты сказала ей перед тем, как мы ушли? Что я люблю ее. «А, ну ладно». «Что?» «Мне показалось, ты что-то говорила о том, что вернешься за ней», — сказала Мэл. У Фебруари по спине поползли мурашки. За те месяцы, что ее мать жила с ними, Мел стала намного лучше понимать «а же я». «Да», — говорила. Вот тут-то и надо было все рассказать. Это был идеальный момент. Мел могла бы даже пожалеть ее в таком состоянии, а не ругать за то, что она держала все в секрете. «На день благодарения я имею в виду», — вместо этого сказала Фебруари. «Трусиха». Она начала ковырять кожу вокруг ногтей, отдирая тонкую полоску от одного пальца, пока Мел не потянулась к ней через подлокотник и не взяла ее за руку. «Не делай так», — сказала она. «Слушай», — сказала Фебруари. «Что?» «Я... э... Слова не шли. «Спасибо», — сказала она наконец. Правда, спасибо за все, что ты сделала, чтобы все это организовать. Ты знаешь, как много она значит для меня. Знаю, зайка, сказала Мэл. Она нежно похлопала Феврари по плечу, совсем как это могла бы сделать ее мать, положила руку обратно на руль и свернула на шоссе в сторону Колсона.